Глава 21. «У меня застыло лицо. А она тут что делает?» Папа вскочил с кресла. «Сказала у неё, к тебе есть разговор. Может, хватит говорить обо мне так, словно меня здесь нет?» Промурлыкала Тина с фальшивым лондонским акцентом. «Я воинственно скрестила руки на груди. За последние двадцать с лишним лет мы к этому привыкли. Ты ведь самоустранилась, Тина» произнесла я, вложив весь запас презрения в ее имя. Она откинула волосы за плечи. Я приехала не за тем, чтобы спорить. «Впервые на моей памяти», — буркнул папа. Тина метнула в него сердитый взгляд. «Мне что, нельзя навестить собственную дочь? Только не начинай. Я перестала быть твоей дочерью с того дня, как ты ушла, помнишь?» Ее заостренные скулы вспыхнули под слоем тонального крема. Давайте не будем вырошить прошлое. Мы с папой понимающе переглянулись. Тина без приглашения села на диван и голубыми глазами, с густо накрашенными ресницами, обвела гостиную. Дешевые кремовые обои, черно-белые фотографии папы и еще молодого барабанщика. Это снято до того, как ты вонзила в него свои когти, выпалила я, шагнув к отцовскому креслу. Тина поджала ярко-красные губы. Мы были счастливы, правда, Гарри? Разве? Удивился папа. «Когда именно, Тина?» «Однажды в четверг в третьем часу дня?» Я фыркнула. Тина хмуро взглянула на меня сквозь щелку. «Чего ты хочешь?» Устало спросил папа. «Ты сказала, тебе нужно поговорить с Лейлой. Она здесь». Мать придвинулась к краю дивана и сцепила пальцы поверх сумки с кисточками. «Мне тут птичка напела, что ты решила заняться бизнесом». «Теперь ясно, зачем она сюда примчалась». Я с досадой топнула по домотканному папиному ковру и сделала пару шагов к дивану. «Что такое, Тина? Рамон устал выписывать чеки?» Отпрянув, она принялась теребить бежевые кисточки на сумке. «Вовсе нет. Я лишь подумала, что, возможно, тебе пригодится помощь». Папа удивленно покачал головой. Лейли пригодилась бы мать». Я сдержала подступившие к глазам слезы обиды. «Ни за что не позволю ей увидеть, как я плачу». Вы прекрасно знаете, как все было, заявила Тина поерзав на месте. В любом случае, я здесь не для того, чтобы ворошить прошлое. Я хочу помочь Лейли. Она это серьезно? Или у нее не все дома? Я сердито уставилась на Тину, с трудом сдерживая гнев. Кто тебе рассказал, что я открываю собственное дело, держу пари старая сплетница с Юзан Мейхью? Угадала? Тина самодовольно улыбнулась, разозлив меня еще сильнее. Она просто решила, что мне нужно знать. Папа закатил глаза. «Надо полагать, ты остановилась у Сьюзан?» «Вот еще. ужаснулась мать. «Я сняла номер в миленьком отеле в соседнем городке. Ну, там, где разводной мост. Прошлой ночью чудесно выспалась». «Я вздохнула. Ты остановилась в Линеаре? Это же обдираловка. Тина взмахом отмела мой довод. «Послушай, насчет твоего концертного зала». Не концертного зала, а камерной музыкальной площадки. Мама изобразила снисходительную улыбку. «Как скажешь. В любом случае, я хочу поддержать тебя финансово. Могу себе позволить». «В смысле, Рамон может?» Пробормотал папа. «Я одарила Тину ледяным взглядом. Мне не нужна помощь. Мак оставил деньги по завещанию. Тина округлила подведенные бежевыми тенями глаза». «Значит, это правда?» Мы с папой ничего не ответили. Повисла неловкая пауза. Спасибо, что приехала на похороны Мака. Наконец обронила я. Тина глубоко вздохнула. Я бы приехала, но мы с Рамоном были очень заняты его новым рестораном в Ковент-Гарден. Так или иначе поезд ушел, сказал папа. Тина поднялась на своих черных шпильках. Вот как меня выставляют? Я подошла к двери гостиной и широко распахнула ее. Вызову тебе такси. И что бы я сейчас ни делала, не играет роли. Она сунула редикюль под мышку и оглядела нас. Сперись, значит. Два сапога пара. Я вскинула брови. Папа встал рядом со мной и положил руку мне на плечо, словно хотел защитить. Ты не оставила нам выбора. В глазах Тины мелькнуло странное выражение. Она вышла в коридор, незнакомка в чужом доме, и прошествовала мимо ряда папиных ботинок, дождевиков и наших с ним совместных фотографий затем внезапно остановилась возле той где мы с отцом румяные и смеющиеся позируем на одном из окрестных холмов мать бросила на папу неопределенный взгляд однако ее слова были адресованы мне вам двоим следует поговорить побледнев папа решительно шагнул вперед молчитина я поворачивала голову туда-сюда похоже между родителями назревалась ссора что происходит о чем она Распахнув дверь, Тина обернулась ко мне. «Поговори со своим отцом». От интонации, с какой она выплеснула последнее слово, у меня внутри неприятно похолодело. «Я сама вызову такси», — крикнула Тина, удаляясь по дорожке. Я захлопнула входную дверь и, сжав губы, повернулась к отцу. «Видимо, нам нужно объясниться». Папа хмуро взирал на закрытую дверь. «Это может подождать». «Меня кольнуло недоброе предчувствие. Нет, сдаётся мне, что не может. Я хочу знать, что выкинула Тина на сей раз». У отца сделался усталый вид, под глазами залегли тени. Он с шумом выдохнул и потёр лицо. «Ладно, давай присядем». Я села на диван, отодвинув одну из полосатых подушек. Папа опустился рядом и осторожно накрыл ладонью мои пальцы, поразительно бледные по сравнению с его узловатыми пальцами барабанщика и садовника. «Я не хочу верить тому, что сказала твоя мать». Его всегда такое открытое и улыбчивое лицо застыло. «Пап, ты меня пугаешь. В чем дело? Что она сказала?» Я привыкла, что мама время от времени устраивала нам эмоциональную встряску. Причина, вероятно, крылась в ее ревности. Только на сей раз она, очевидно, превзошла себя. Папа выдавил усмешку, словно хотел стряхнуть напряжение. Наши взгляды встретились. Наконец он заговорил. Его слова будто пробивались сквозь толщу патоки. «Твоя мать сейчас заявила, что я, возможно, не твой биологический отец». Я скривила губы. «Погоди, что?» У меня в голове не укладывалось, до какой подлости она способна дойти. Она просто неподражаема. Я всегда подозревала, что Тинус не дает ревность к тому, насколько мы близки, но это гадко даже для нее. При взгляде на искажённое мукой папино лицо слова застряли в горле. Никогда раньше не видела отца таким. Я сжала его пальцы, чувствуя, как меня душат страх и ярость. Выступившие в уголках глаз слезы вот-вот грозили скатиться по щекам. Я прикусила губу. «Пап, только не говори, что веришь ей». Он открыл рот, чтобы ответить, и передумал. Нет, я ей не верила. Ни единому слову. Она все врет. Мне достаточно было посмотреть на отца, чтобы увидеть свои черты. Тот же оттенок каштановых волос, тот же причудливый изгиб губ. Я вскочила с дивана и кинулась по коридору к выходу. «Лейла, Лейла, куда ты?» С силой дернув за ручку, я распахнула дверь. Моя мать, будь она неладна, садилась в такси. Только мелькнул лакированный каблук. Хотелось схватить ее и вытрясти всю правду из ее кослявого тела. Я представила, как вонзаю пальцы в ее дизайнерские рукава и спрашиваю, почему она такая дрянь. Я помчалась к машине, шлепая кроссовками, помощённые камнями дорожки. «Да что с тобой?» — завопила я вдогонку. «Зачем ты лжешь? Тина повернулась и высунула аккуратно причесанную голову из окна такси. «Он мой отец!» — кричала я, глотая обжигающий воздух. «Гарри — мой отец, а ты злобная стерва!»